Не думаю, что мы способны предугадать конкретные детали неизбежных социальных изменений, порождаемых компьютерной революцией. Наверняка многие моменты, представляющиеся нам сугубо второстепенными, окажутся решающими, и наоборот. Сколько уж писано в явной панической тональности о компьютерных психозах, О детях, погрузившихся в киберспейс до полного уезда крыши и так далее. А вот вам в противовес такая необсуждающаяся деталька. Известно, что на формирование коры больших полушарий головного мозга, а именно она является вместилищем личности, гигантское влияние оказывает развитие тонкой моторики пальцев. Именно поэтому ребенок обязательно должен рисовать, лепить, шить и тому подобное. ведущим фоновым типом этой моторики сейчас являются навыки письма. Между тем, нынешние школьники, видимо, будут последним поколением, которое умеет писать буквы на бумаге или на стенках лифта. Следующие же будут даже не топтаться по клаве и щелкать мышкой а просто надиктовывать компьютеру, что называется, не прилагая рук. Соответственно, и мозги их неизбежно кажется, устроенными несколько иначе. В самом что ни на есть, в прямом смысле, И есть серьезные основания подозревать, что мозги эти в итоге окажутся заметно примитивнее нынешних. Может, оно и к лучшему. Блаженны неси духом Но как-то это обидно. В общем, детали тут предугадывать столь же бесполезно, как и везде. Давайте лучше вернемся к нашему обобщенному тренду. Итак, мы располагаем следующей временной последовательностью. 2,5 миллиона лет назад первые каменные орудия в Восточной Африке. 12 тысяч лет назад первые неолитические культуры в плодородном полумесяце 300 лет назад индустриальная революция в Европе наши дни информационная революция если отложить эти значения по абсциссе и принять на чисто интуитивном уровне что каждая из этих революций меняла качество жизни ординату Сопоставимым образом, то мы получаем простую логарифмическую зависимость с корреляцией 0,98, что не слабо. Да и четыре точки на графике, все ж таки не две. Две бубны не одна бубна. Так что можно и рискнуть с экстраполяцией. Так когда же нам ожидать следующую, четвертую технологическую революцию? Вы будете смеяться, но исходя из нашего графика, через семь-восемь лет это, разумеется, глубоко в пределах ошибки, так что, может, она уже и ряд Это логарифмический, так что пятая, шестая и так далее будут следовать одна за другой, сливаясь в сплошной каскад. Как это понимать? похожая фигня все это и прогностической ценности данной модель не имеет. хотя это как посмотреть. Помнится, в середине 90-х появилась концепция американского политолога Фукуямы. Конец истории. Дескать, с прекращением глобального военного противостояния западного мира и советского блока и вступлением в постиндустриальную эпоху история человечества как некое поступательное движение, завершилось. и теперь мы будем до скончания века дрейфовать без руля и витрил ведоком без времени модель показалась мне тогда довольно убогой откуда высокоучёный аналитик госдепа слямзил основную идею было видно невооруженным глазом отнюдь не из гегеля на которого он ссылается а из стратегических компьютерных игрушек типа civilization кто играл наверняка помнит финальная их фаза всегда невыразимо скучна нервический азарт большой войны с главным противником когда у берегов маячат вражеские cruisers Целое бандитиствует Native Girls. А задавленное военными налогами население «Бесперечь» устраивает civil discords. позади. Наше дело правое, враг разбит, победа за нами. Тишь и благодать. Космический корабль Кайф Центавра» уже отправлен. А ты в ожидании его прилета и подведения финального рейтинга тупо достраиваешь по городам и весям своей теперь всепланетной империи недостающие университеты с элеваторами. Да открываешь на хрен никому уже не нужные Future Technology 9012, а и вправду скучища смертная, натуральный конец истории. Тут надобно заметить, что по моему мнению, Новелизация компьютерных игр, в принципе, как жанр стоит где-то в одном ряду с подростковыми прыщами и нюханием клея на чердаке ПТУ. Я ничего не имею против самих игр Sid Meier, но когда новелизацию его стратегушек мне пытаются впарить за серьезную социологическую модель, Тем не менее, некие рациональные зерна при желании можно отыскать в абсолютно любой концепции. И модель Фукуямы не исключение. похоже, он угадал, что технологический этап развития цивилизации в общем и целом близок к своему завершению. Только вот конца истории это теньюч не означает, скорее наоборот. Окончена кончена предыстория человечества, а настоящая-то история только-только начинается. Именно информационная революция выводит цивилизацию на принципиально новый уровень. впрочем, может быть, это новое лишь хорошо забыто старое. Вначале было слово, а что есть слово, как не информация? Возможно, кстати, что отличие нынешней революции от двух предыдущих, ее каскадность связана именно со свойствами информации как таковой. Это Ляпунов, помнится строго доказал, что на информацию в отличие от вещества энергии не распространяются законы сохранения. То есть она может быть заново создана либо напротив, безвозвратно утрачена. Именно поэтому акт творения для человека возможен лишь в информационной сфере. В сферах же вещества и энергии это прерогатива демиурга. Что же это за новый уровень, на который нас в ближайшее время выведет, либо уже незаметно для нас вывела информационная революция? Не так. Вопрос на засыпку. В мире есть вещество, энергия, информация, а еще что? И притом неким образом связано с информацией. Энтропия. В смысле не Клаузиусовская, а Брюлеоновская. Время, каковое его по Пригожину, есть просто непреодолимый энтропийный барьер. Слушайте, а я, кажется, догадался. Еще есть магия. Одним из наиболее очевидных направлений информационной революции станет создание магических технологий. Ну вы, ребята, на меня уставились, будто я посреди званого обеда вдруг вздумал сморкаться в край скатерти. Магия как высшая и последняя стадия технологии.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 Речь тут ясный пень пойдет не в разборках на третьем подземном уровне зачарованного замка Даркмон, где благородность отвлас и Wizard с нечестной поствирском каноном бородой хреначит по перимену то фаерболами, то ice storm'ами по кучеряво брониtestomu necromancer'у и трусливо укрывавшемуся за заклинанием child of force Магию здесь и далее Я определяю просто как способ непосредственного воздействовать при помощи информационных объектов на объекты вещественные. в принципе, люди пытались заниматься этим испокон веков: кинул копье в рисунок на стене пещеры, завалил кабана, ткнул булавкой в восковую куколку врага заполучил гад почечный колик однако никаких социально значимых последствий все это очевидным образом не имело иначе мы бы просто создали иной тип цивилизации ситуация изменилась именно в наши дни благодаря возросшей на порядки информационной связанности современного мира Единичные магические акты стали создавать глобальный резонанс. Судя по всему, мы незаметно для себя вступили в магическую фазу развития цивилизации. Поясню на примере, что именно я имею в виду.